и демократическими мотивами, чем можно было почерпнуть из шотландских и иных уставов. И разрыв с ложами был обусловлен не столько соображениями конспирации, сколько сознанием узости рамок масонства для достижения тех целей, которые ставили перед собой декабристы – разбудить нацию, народ. Декабристское восстание – одна из самых славных ранних дат развития демократии в России, его революционного движения. Вряд ли масонские условности могут заслонить от нас величие людей, опередивших эпоху и зажегших факел свободы, когда, казалось, для него еще не хватало воздуха. Резонанс открытого выступления против деспотизма был исключительно велик. И чем более он выявлялся, тем очевиднее становилась узость привносимых извне постулатов масонства. Мы упоминали об интригах Фридриха II, прусского, который сохранял свою палочную деспотию, демонстрируя дружбу с Вольтером, что делала и Екатерина. Кстати, Вольтер бережно хранил портреты обоих монархов-друзей у себя в Фернейском замке. При Александре I особую роль играл немецкий масон высоких степеней Штейн, назначенный полномочным российского монарха в немецких областях, освобожденных от Наполеона. Он был властителем дома ряда русских розенкрейцеров, которых нередко ставят в один ряд с декабристами. В их числе был Николай Тургенев, который выехал в 1824 году в Европу. После расстрела на Сенатской площади он, проживая во Франции, а затем в Англии, доказывал там, что ничего общего с бунтовщиками не имел. Примечание Тургенев, записки изгнанника, 1907 год. Николай Тургенев был принят в русское, французское и немецкое масонство, писатель-исследователь виноградов повести о братьях Тургеневых, написанные на основании семейного архива Тургеневых, описывает рыцарскую церемонию посвящения, которой руководил Гёте. Его задачей была разработать для Александра I законодательные уложения, которые облегчали бы предпринимательство в России. Виноградов считал, что русское масонство было связано с объединением западноевропейских масонов. Большой Европейской Карбонадой. Освободительное движение в России нужно было Карбонаде в основном для усиления своего влияния в России. И оба брата Тургеневы, Николай и друг Пушкина Александр, по его убеждению были и оставались поздними розенкрейцерами, масонами высоких степеней. Примечание Виноградов, избранные произведения, том третий, «Москва, 1960 год. том 2. Страница 9. Николай Тургенев утверждал винограда, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина, а его идеи и практика, сущность и ритуалы Тургеневской конспирации были и оставались импортными моментами. Николай Тургенев, по словам Виноградова, видел, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокая подземная река, течением которой управляют ему неизвестные, но большие, вне России находящиеся силы. Элементы заданности, обусловленности ряда действий русских масонов, их связь с зарубежными организациями масонов – Нередко отталкивали русских интеллигентов, которые доверчиво примыкали к братству в поисках необходимых для смысла жизни истин. Русским братьям внушалось, что их истина невежественна, что у нее не может быть собственной истории, нет и будущего, что Россию можно лишь использовать, цивилизовать, если поставить в зависимость от Запада. Многочисленная придворная знать иностранного происхождения пропагандировала подобного рода космополитические воззрения и сумела до известной степени заразить пренебрежением к своей стране какую-то часть русского дворянства.